«Отчего пламя-гаситель такой странный?» — спросил я, кинув патрон ему обратно. «Чтобы гранатами стрелять», — ответил боец и опять полез в подсумок. «Вот, гляди, на пять холостых патронов магазин. Боевой в него не всунешь». Действительно, в руке у него появился короткий магазин с наглухо сходящимися впереди губками. Патрон с пулей в него не втолкнешь. Не влезет, только холостой, с замятым дульцем. «А вот граната». Добавил собеседник и вытащил из длинного брезентового подсумка нечто вроде маленькой минометной мины с длинным тонким хвостом. Насадил на ствол, газоотвод перекрыл, холостые вставил и бах! Знаком с такими? Нет, у нас не было, покачал я головой. Из разных мы с тобой мест, заключил он. У нас были. Хорошая штука, можно метров за 200 стрелять. У нас подствольные гранатометы. Он ничего не ответил, лишь пожал плечами. Подозреваю, что попытки определить, кто откуда, тут вроде как стандартная процедура знакомства. В комнатку заглянул младший сержант, рыжий и усатый. Сказал, давай, попаданец, отвезем тебя куда полагается. На улице прямо возле дота стояла знакомая по фильмам «Полуторка» маленький неуклюжий грузовичок, у которого на деревянном борту кузова большими белыми буквами было написано «Комендатура». «Давайте оба в кузов», — сказал сержант, забираясь за руль машины. Карабкаться было невысоко, да и задний борт был откинут. У борта переднего имелась лавка, на которой мы вдвоем с бойцом и уселись. «Ты давно здесь?» — спросил я его. «Года два», — ответил он и, что-то прикинув, добавил. «Чуть больше. Два и месяц». «И как?» «Да нормально. Могло быть и хуже», — пожал он плечами. «Живем, хлеб жуем, пока цел служба идет. Да не волнуйся, все пучком будет. Все равно отсюда никуда не денешься». Фыркнув мотором и душераздирающей проскрежетав коробкой, полуторка дёрнула с места чуть не прыжком, так что я с лавки едва не свалился, но дальше покатила неторопливо, не набирая, судя по всему, и 40 километров в час. В лицо опять сыпануло мелким дождем. Я поплотнее завернулся в дождевик, чувствуя, как промозглая сырость забирается и под него, и под толстый свитер. Потянулась прямая грязноватая улица с высокими тополями по бокам, прикрывающими обшарпанные стены домов с осыпающейся штукатуркой, крашеной в желтоватый цвет. Тянулись дома жилые, какие-то учреждения, школа с барельефами в виде глобусов, планеров и пионерских галстуков по фасаду, какой-то сквер с памятником, не пойми кому. Появились пешеходы, одетые все больше или в допотопную военную форму, или в какую-то ее комбинацию с гражданской одеждой. Впрочем, была одежда и просто гражданская, выглядящая вполне привычно. «Слушай, а чего столько народу по форме-то, а?» — спросил я. «А что тут еще носить?» — удивился он вопросу. «В магазинах здесь по одежде голяк, а если где и есть что, то такого вида, что смотреть страшно. Разве что под машиной валяться. А на складах таких галифе с гимнастерками на целую ударную армию хватит. Или две. Вот и выдают. Ну еще тетки свитера вяжут, продают на базаре. А остальное все такое вот. Куртки кожаные кто-то наладился делать, где-то шить начали. Но пока мало и дорого. Дорого в основном. Он покачал носком кирзового сапога, выставив его вперед. Кирзачи были в виду самого привычного, знакомого с юности, так сказать. А тут правда война только закончилась. Да, вроде как, кивнул боец, но тут ее не было. Фронт не дошел, как я понял. Вёрст двести сюда не дошел. Зато складов военных здесь до черта. Вроде как поближе к фронту везде. Или с фронта. «У вас... Ну, откуда ты сам? Война была?» «Ага, еще какая!» — кивнул он. «В сорок шестом закончилась. Перемирием. А началась в сороковом». Я присвистнул мысленно. «У нас все же на два года меньше тянулось. Интересно, что там у них творилось в реальности, откуда провалился в эти мрачные места мой конвойный?» Но спрашивать не стал. Чем ближе к самому центру, тем людней было на улицах. Были вооружённые люди, а были и безоружные, на первый взгляд. Я даже не выдержал и уточнил. А днем тут безопасно, точно? Ага, гор свет тут всё просвечивает. Не успевает заводиться всякие. А через периметр мы не пускаем. Вот с закатом уже стрёмно на улицу соваться. Если ты не дома, то лучше сиди, где сидел, или в гости к кому иди. — А на машине? — Смотря на какой, — усмехнулся он. — Если на танке, то без проблем. Ну и не на танки можно, но надо уже оглядываться. А есть танки? Есть, куда они денутся. Только запчастей и горючки на них не напасёшься. Так что, если что, и пользуем, так только легкие. А так, всяких хватает. Правда, их еще и завести проблема обычно. Стоят-то уже сколько лет. А у Дота что стояло такое? Ну, с двумя пулеметами? поинтересовался я. Т-90, лёгкий зенитный, вроде как, с двумя дашками. Серьезный агрегат, как сыпанёт, так и в клочья. «Кого в клочья?» — уточнил я восхищенной метафорой. «Да пофиг, кого!» — отмахнулся небрежно боец. «Кого хочешь!» «Понятно», — кивнул я с уважением. Полуторка объехала по кругу площадь с заросшим сквером посередине, которая называлась, как и следовало ожидать, площадью Ленина, и которую здесь звали, со слов бойца, площадью Крупского или просто Крупой. Ну и памятник, стоявший посреди сквера, оказался как раз ему и посвящен. Лысый вождь стоял чуть наперекосяк, призывно вытянув руку и указывая ею на сгоревший верхний этаж здания напротив, словно намекая на непорядок. «А чё там горело?» — полюбопытствовал я. «Да фонарщики какой-то шкаф на чердаке прошляпили. Оттуда и вылезла», — объяснил боец. «А в здании только ночной дежурный был. Так чтобы отбиться бумаги, в шкафах поджог. Да будет свет, вроде как сделал». Этаж сгорел, А сам не в курсе, что гадам этим свет, если уже полезли по барабану совершенно. И чего с дежурным? В окно сиганул, упал в кусты, только ноги поломал. А тут и фонарщики подъехали. Полуторка остановилась у обшарпанного крыльца, пофырков двигателем. Боец совсем не изъявил желания вылезти. Выбрался только сержант из-за руля, призывно махнувший мне рукой и сказавший. — Слезай, приехали, сейчас тебя посчитают и к делу определят. Под конвоем сержанты и словоохотливого солдата я поднялся по крыльцу и оказался перед дверью, справа от которой на стене висела табличка, гласившая «Администрация Углегорска. Районный отдел приема поселенцев. РОПП». Дверь, крашенная бурой половой краской, отворилась со скрипом на тугой пружине. Мы вошли в полутемный маленький вестибюль, где вдоль стены вытянулся ряд кресел с откидными сиденьями из потрескавшегося дермантина. Вроде как в кинотеатрах раньше бывали, а напротив кресел за стойкой, отгороженной решеткой, сидел сержант с красной повязкой, дежурный по отделу на рукаве. «Здорово, роперы!» громогласно вызвав гулкое эхо, поздоровался Рыжий. «Митя, поселенца привезли, оформляй!» И с этими словами Рыжий протянул в окошко какую-то бумажку. «Это хорошо», — кивнул дежурный, делая в бумаге какую-то пометку и возвращая ее обратно. «Больше народу, крепче стоим. А то что-то в последнее время мало провалилось. Мы уже опасаться начинаем». «Как зовут?» — это он уже ко мне обратился, заодно подтягивая большую амбарную книгу и открывая ее на заложенной странице. Берюков Владимир Васильевич», — представился я. Сержант сначала посветил мне в глаза, затем тщательно каллиграфическим почерком записал в книгу мои данные, не забыв спросить даже домашний адрес, затем сказал «По коридору направо кабинет номер два. Бочаров Сергей Геннадьевич вас примет. Теперь все вопросы к нему». Рыжий пожелал мне удачи и попрощался с дежурным, уткнувшимся в какую-то книжку, и вышел на улицу. А я направился, куда велели. В темный коридор, в конце которого в кронштейне торчала керосиновая лампа, дававшая тусклый и мерцающий свет. Двери выходили в обе стороны, так что окон в коридоре не было, свет с улицы не попадал. Номера на дверях прочитать было почти невозможно, приходилось чуть ли не носом упираться в них и еще на цыпочки приподниматься. Кабинетом номер два оказалась вторая дверь по счету. Я постучал, дождался ответа «войдите» и, соответственно, вошел. «Добрый день!» — сходу поприветствовал меня средних лет невзрачный лысоватый дедек, в большой, не по росту, опускавшийся почти до колен полушерстяной гимнастерки без погон, но с портупией через плечо. «И вам, добрый!» — кивнул я, оглядываясь. Стол под выцветшим зеленым сукном, простой и потертый. Карандаши, чернильница, бумага. Все как из кино, полное ощущение нереальности. Чего озираешься, буркнул мужик. Компьютер ищешь? Ну, типа того, кивнул я. А то странно как-то, типа в театре или музее. Ага, а я тут экспонат, кивнул он. Нет тут ни хрена, ни компьютеров, ни телевизоров, даже ручек нет шариковых. Чернилами пишем, из непроливаек. И суем в них стальные перья и ставим на бумаге кляксы. «Бумага, кстати, дерьмо-дерьмом, пером из нее щепки цепляются». Мужик вздохнул, бессмысленно передвинул чернильный прибор, изображавший рабочего с молотом и колхозницу со снопом, спелой ржи, кривовато отлитых в бронзе. Затем спросил, попутно указывая на стул напротив. «Садись, рассказывай, как сюда попал». «Как все, наверное», — пожал я плечами. «Точно», — кивнул тот. «Темнота, очнулся, гипс». «Гипса не было». «Да знаю», — поморщился он. «Понял хоть где очутился». «Ну, просветили немного добрые люди. Сюда как попал?» «Да парень один подвез. Неопределенно махнул я рукой куда-то в сторону окна. «В горсвете работает, как рассказал». «Это кто там?» Слегка заинтересовался Бочаров. «Я вроде всех оттуда знаю». «Да Фёдором зовут, но говорит, что даже на Теодора согласен». «Мальцев фамилия». Бочаров вздохнул, затем сказал. «Знаю я его Теодора. Лоботряс. Но парень смелый». не скажешь ничего. — Ладно, к делу давай. — Давайте, — согласился я. — А то я пока вообще не знаю, что мне дальше делать, как жить и куда. Кстати, а обратно отсюда точно никак? — Точно, — кивнул он. — Было бы как, ты бы здесь ни души не встретил. Хотя... Тут он замялся. Хотя, всяко бывает. Кто-то и прижился уже, обратно так и не захочет. Иные в авторитет вошли, а дома никем были. Ладно, давай из главного. Голодный? «Ну, есть малёха, проявил я честность. «Но терпимо, можно и подождать». «Тогда терпи, с остальным закончим». Бочаров встал, одернув гимнастерку, которой это совершенно не помогло. Складки собирались под широким кожаным ремнем самыми причудливыми сочетаниями, задирая поло и образуя что-то вроде балетной пачки. Подойдя к старинного вида сейфу, открыл его, вытащил оттуда бумажный конверт. Вроде как подумав, передал его мне. «Тут талоны на питание». «Тридцать дней три раза в день. Центральная столовой это вон там, за углом». Указал он направление рукой и уселся обратно на свой скрипнувший стул. «С голоду уже не помрешь. А в остальном, как дальше жить планируешь?» «Да я и не знаю ничего толком», — удивился я вопросу. «А какие есть варианты?» «Ну, можешь просто идти сам себе дело искать, частника мы не зажимаем», — сказал собеседник. «А можешь на работу устроиться, что и рекомендую, собственно говоря». «Зарплата, общага, там осмотришься». «Ну, чего я, сам шариться буду. На работу надо, если место дадут, куда свои кости бросить». «Дадут, дадут», — вздохнул он. «Вот смотри список вакансий, куда народ на сегодня требуется». Он открыл большую картонную папку, лежащую перед ним, и подвинул ее мне. Я увидел отпечатанный на машинке лист позиций из двадцати. Пробежал по нему глазами, отметил комендантскую роту и горсвет. Затем на Бочарова взглянул. «А правда, что в горсвете работа суточная?» «У фонарщиков выездных», — ответил Бочаров. «Это которые в поле работают. А что, Федька агитировал?» «Ну, да, он...» — подтвердил я. «Все равно ни черта не знаю. А там, говорит, и платят неплохо, и время свободное есть». «А насчет профессионального риска предупреждал?» — уточнил собеседник. «Вроде как», — пожал я плечами. «Только я пока не верю еще ни во что». Точнее, верю, но ни хрена не понимаю. — В горсвете поймешь, — усмехнулся тот. — Отговаривать не буду. Если тебе лихость природная жить не дает, там тебе самое место. Да и люди там, во как нужные народу, страсть за месяц у них накрылась. Это он добавил с неким оттенком злорадства в мой адрес. Мол, надо было раньше думать, прежде чем проситься. Не могу сказать, что пропустил мимо ушей, но заднего хода давать не стал. Неудобно уже переобуваться, да и вообще... Он вырвал из другой папки какой-то раздлинованный бланк, в котором начал что-то быстро писать, постоянно макая простенькую ученическую ручку с пером в чернильницу и немилосердно пачкая бумагу кляксами, да еще и тихо матерясь при этом. Покончив с писаниной, он помахал листочком, чтобы просушить чернила, затем протянул его мне. — С этим в горсвет пойдешь, в отдел кадров. Там тебя в штат зачислят, аванс выплатят. «Это вот так, по улице, пока зеленый забор с воротами не увидишь справа. а За ним желтый дом трехэтажный. Он ткнул пальцем куда-то в стенку. Это советская 32, бывшее здание почтамта. Сегодня у нас...» Он заглянул в календарь. «Четверг у нас сегодня...» «В понедельник в девять утра жду здесь, на лекции для новичков. Это обязательно. С работы отпустят, даже если на дежурстве. Понял? Понял». «Тогда шагай прямо туда, а то до конца рабочего дня всего полтора часа осталось. Не успеешь что-нибудь получить, тоже понедельника ждать придется. «Ага, спасибо». «Не за что. Поаккуратнее здесь. В темноту не лезь». «Вообще?» Он чуть удивленно глянул на меня, подняв мохнатые брови, затем спросил. «На этот счет тебя так никто и не просветил?» «Нет», — чуть растерялся я. «Тьфу, блин!» — досадливо поморщился он. «Тут правило такое». «Не знаешь места — сперва туда посвети. Если больше суток где-то темнота была, там уже что-то завестись может. Но полная темнота, когда не лучика света туда. Видал?» Он указал пальцем на шкаф с папками для бумаг. «Я обратил внимание, что дверцы в нем просверлены во многих местах. Грубо. Дрелью». «Вот так надо, где можно», — добавил он, «чтобы как можно меньше мест для тени оставалось. Понял? Пусть хоть лучик...» И уже все в порядке. Если увидел вроде как траву, но такую черную и легкую, как пепел. Осторожно. Это уже прорастать тьма туда начала. И что делать? Чуть опешил я. Свет нужен. Любой керосинки хватит. Ладно, по остальному тебя в общаге просветят. А главное, я сказал, во тьму, не ногой. Понял? Понял. Иди давай. На этом разговор наш и закончился. Я прошел через пустынный вестибюль мимо кивнувшего мне дежурного сержанта за решеткой и оказался на улице, встав на крыльце, огляделся. Дождь вроде как усилился, стало еще ветреней, но сам я немного, если я не успокоился, то ощутил себя стоящим ногами на земле. Люди все же вокруг, уже легче чуть-чуть. Но все равно, помотал головой, пытаясь отогнать назойливый бред, но ничего не вышло. Бред или не бред продолжался и развеиваться не собирался. Поэтому я направился туда, куда сказали. Улица Советская была по всему, видать, самой центральной еще в том Углегорске до того, как он переселился в отстойник, потеряв где-то все население, да и сейчас таковое осталось. Несмотря на обшарпанный вид, осыпающиеся фасады домов и разбитые тротуары, неровную брусчатку там, где были когда-то трамвайные пути, она была оживленной. Ну, на том фоне, что мне довелось наблюдать, проезжая по другим улицам. Были открыты какие-то магазинчики, приметил шашлычную, а затем и хинкальную, логично подпертой пельменной и просто пивной. Где-то негромко и хрипло играла музыка, причем старая и очень знакомая. Точно. Русланова, да еще и валенки. Это как так? Потом сообразил, что вряд ли кто с DVD-плеером сюда провалился, а тут, небось, одни патефоны были. Вот и слушают то, что есть. Тут еще круглых черных тарелок радиоточек ждешь, но пока на глаза не попадались. Был у меня когда-то патефон, я его на даче на чердаке нашел, когда еще совсем сопляком был, копался в старом пыльном хламе и вытащил. Патефон и квадратный черный чемоданчик с удивительно тяжелыми, толстыми и одновременно хрупкими пластинками, с красными и синими бумажными яблоками в середине. которые крутились очень быстро и у которых на каждой стороне было записано по две песни, звучавших словно с того света. Но мне этот агрегат с пружинным приводом очень нравился, и я с удовольствием слушал «Утомленное солнце», «Брызги шампанского» и «Гоп со смыком». Затрещал двигатель, мимо прокатил мотоцикл с коляской, за рулем которого сидел человек в танковом шлеме и в зеленой плащ палатки. коляски против ожиданий пулеметчика не было, а лежал большой мешок, на котором мне удалось разглядеть надпись «Сахар». «Ага, добыл где-то. Тоже молодец». «Из шашлычной Телави, когда я проходил мимо нее, потянуло вкусно и так остро, что я слюну сглотнул, перехватив любопытствующий взгляд толстяка кавказской наружности, стоящего на крыльце со сложенными на груди толстыми руками. Я лишь ускорился, успев с сожалением вспомнить, что у меня в кармане только талоны на бесплатное питание, а уж они наверняка шашлычного человека не заинтересуют. Почему-то я в этом уверен». Бочаров не соврал, и те оказалось недалеко. Вскоре я увидел высокий забор, в нем серьезные зеленые ворота с красными звездами, выглядевшие непривычно ухоженными на фоне всеобщего запустения. А забор превратился затем в стену дома с высоким крыльцом. Гор свет и все, никакой расшифровки вроде как у роперов или как там назвал тружеников по приему поселенцев рыжий сержант, скромно но со вкусом. Вестибюль с дежурным в мощной клетке был просторным, из бывшего приемного зала почтамта переделанным. Колонны с барельефами вверху, на стене мозаика, вдохновенный горняк демонстрирует свой отбойный молоток восхищенной колхозницы. И все это на фоне трактора и спелой нивы. Как на это поле попал шахтер, я так и не понял. Докопался, наверное, снизу. И деву напугал, вид у нее и правда какой-то неуместно экзальтированный. В отличие от пустынного вестибюля Роб, здесь было шумно и суетно. Сновали туда-сюда люди, кто-то громко говорил в коридоре, где-то звонили телефоны. На меня внимания никто не обращал. Лишь дежурный, пропуская меня через клетку шлюз, уже привычно направил мне в глаза фонарь-переноску, забрал у меня бумажку, прочитал ее внимательно, а затем вернул, сказав бесцветным голосом. Одел кадров напротив, туда пропуск не нужен. И указал рукой на дверь у меня за спиной. Действительно, там была обитая дерматином дверь с требуемой табличкой «Горсвет, отдел кадров, зам Н.О.К. Березаев Павел Демьянович». Стучать в такую дверь было бесполезно. Все равно не услышат, так что я ее просто потянул на себя и вошел. Отдел был представлен одним единственным человеком, седым и лысоватым детьком годам к 60. Просто такого, что его едва было видно из-за стола, одетого, к моему удивлению, в костюм, хоть и без галстука, однако сорочка была застегнута по самое горло до верхней пуговички. А сам костюм был столь удивительного цвета, что я заподозрил, что портной украл сукно для его пошива с бильярдного стола. Дедёк был не лишен чувства юмора. На стене висел плакат с надписью, гласивший «Приходи редко, проси мало, уходи быстро». При этом не похоже, что он был работой перегружен. «Садись!» — сказал дедёк после того, как мы обменялись приветствиями и указал на неудобный, как кресло грешников, стул с прямой спинкой и бурым дерматиновым сиденьем системы алё Морой. «Точно, на таком не засидишься, уйдешь быстро и просить ничего не захочешь. Это я осознал сразу, едва усевшись. «Давай направление», — сказал он, протягивая руку с вытатуированным на тыльной стороне ладони якорем. Читал он его недолго, хмыкнул пару раз каким-то своим мыслям, затем аккуратно подшил в папку, которую, не вставая, извлек из шкафа. Затем сунул мне ротопринтную анкету на трех листах, спросив попутно. «Чернильницей пользоваться умеешь или карандашик дать?» «Лучше карандашик», — честно ответил я. «Держи, только очинен худо», — сказал Березаев, прокатив по столешнице простой карандаш, действительно заточенный кое-как, словно топором. «Документов-то никаких, небось? Откуда?» Чуть преувеличенно удивился я. Во двор на минутку вышел. «А где тебя закрыло?» Сарайчики. «А я в подвал за огурцами полез на даче. Новый год справляли. тот то думаю, гости удивились, куда хозяин пропал», вздохнул дедёк. «А жена так в особенности, решила, небось, что к любовнице сдёрнул». «А давно было, пал Демьяныч?» Вежливо поинтересовался я. «Да 9 лет уже как!» «Ты пиши анкету, времени мало». «Мне тебе документы выписывать, а потом бухгалтерия, зомбой, в общем, хватает дел». Анкета оказалась хоть и длинной, но простенькой. Касалась больше бывших мест работы до да полезных навыков. Березаев, почитав ее бегло, отчеркнул красным карандашом пункты про срочную службу, военную кафедру, охоту и рыбалку. Чуть подняв брови, обвел в яркий овал мою запись о долгом стаже за рулем мотоцикла. Даже спросил, «Мотоцикл точно водишь?» «Точно вожу, а что?» «Да мало кто умеет у нас», — сказал он, опуская глаза в анкету. «Мы же не французы, сюда ссыпаемся, климат сам знаешь какой. Вот и получается, что мотоциклов тут много вроде как, а мотоциклистов мало. Учим, естественно, но все равно это уметь надо». «Ну, могу, если надо», — пожал я плечами. «Только у вас тут что за климат?» «Обычный, но с коляской и зимой гоняем. Как в войну ездили, так и у нас ездят». Я немного опешил, но потом вспомнил, что вроде как в той же «Хронике» мотоциклисты круглый год катались. Да и что же это за транспорт на войне, если он сезонный? «А у вас тут что, цюндапы какие-нибудь трофейные?» — заинтересовался я. «Харли, нас на снабжение Слен-Лизовского склада поставили, так что иного не полагается», — сказал Пал Демьяныч, отодвигая анкету в сторону. «Претендуешь?» «С коляской?» «С ней самой», — подтвердил тот. «И с приводом на коляску». «Я с коляской не ездил», — чуть растерялся я. «Поездишь», — резон возразил Березаев. «У нас тут и без коляски поначалу никто не ездил. А вот, пожалуйста, привыкнешь. Плащ тебе дадим, трофейный, кожаный. От самокатчика немецкого. Все девки твои будут». Я покосился на его костюм, подумав, не явился ли именно этот критерий основным при выборе цвета сукна. Но затем все же усомнился. Пал Демьяныч на никак не тянул. Да и от колера такого дамы скорее разбегутся. «И чего мне кататься взад-вперед?» — уточнил я. «Что за работа-то?» «У нас служба, а не работа», — поправил меня Березаев. «А вообще в мобильную группу. И посыльным, и разведкой, и вообще на всякий случай. Хорошая служба». «Ну, как скажете, я согласный». «Ну хорошо, раз согласный, тогда помолчи пять минут, пока все отношения заполню». Справился он минут за десять, а не за пять, как обещал, заполнив несколько отпечатанных бланков, каких и предложил расписаться. Расписываться пришлось деревянной ручкой с пером, макая ее в двойную чернилицу, похожую на те, что раньше на почтах стояли. В результате одна подпись расплылась, а на вторую я посадил кляксу. И пришлось подписываться второй раз. Но справился. «Ага, молодец. Можешь, когда хочешь», — прокомментировал мои усилия Березаев. Дальше все пошло удивительно быстро. Сначала он сообщил мне, что я обязан сфотографироваться на документы, затем отправил меня в бухгалтерию, всучив пачку бумаг, где мне пришлось посидеть минут десять, пока меня вносили в какие-то ведомости, и после чего я получил на руки нечто интересное. Расчетную книжку с отрывными страницами, вроде чеков, на каждой из которых стоял синий штамп, обозначавший номинал чека, и чья-то небрежная подпись. Правда, была еще и хитрая перфорация, которую просто так не сделаешь. «И что, не подделают?» — удивился я такой простоте местного расчетного средства. «Да кто подделает?» — спросила толстая девушка с усами и кудрявыми черными волосами, сидевшая за столом напротив. «У нас тут в городе 17 тысяч населения, зарплата на счету организации. Все предъявленные к оплате чеки мы проверяем. Или попадется, или дело того не стоит. Пока проблем не было». «Ага, хорошо». кивнул я, убирая книжку в карман джинсов. «Идите в вещевую службу, там ждут». В отличие от бухгалтерии, сидевшей на втором этаже, вещевой склад размещался в подвале. Заведовала им тетка слоновьей комплекции, затянувшая свой необъятный бюст в гимнастерку самого последнего размера. Несмотря на суровый вид, меня приняла доброжелательно, сразу восхитившись моим имеющимся гардеробом. «Повезло тебе!» — объявила она. «А я сюда в ночной сорочке и босиком. Хорошо, что лето было!» «Это как?» Выборная лампочка перегорела», — пояснила она, начиная заполнять на меня вещевой аттестат. «Получаешь пока летнее обмундирование и, ага, спецодежду. Танкошлем, плащ кожаный, ох ты, а надо посмотреть, остались еще или нет. Плащи раздает направо и налево, и ты где их напасешься на всех? Так, ага, но это есть, это не проблема». Почему-то я такой тираде на пункте «плащ кожаный, дефицитный» не удивился ни разу. Не знаю почему, но вот такое предчувствие у меня сложилось сразу же, как Березаев про него упомянул. Понятие «вещевой склад» и «безвозмездная выдача кожаного плаща» никак в моей вселенной не могли ужиться вместе. С остальным проблем не возникло. Даже сапоги дали померить сразу несколько пар. Причем вполне добротные, юфтевые, не кирзачи. Предупредив, правда, что если их изорву до окончания срока носки, то потом уже кирза достанется. Гимнастерку выдали хэбешную, сдавленную по сгибам так, что о складке порезаться можно было. Словно ее с помощью пресса упаковывали. Выдали непривычно, не слишком широкие галифе, отмотали портянок. Затем мне досталась уже знакомая кепка-фуражка, без всяких кокарт и эмблем, которые я мысленно перекрестил фураньку. Классический советский вещмешок с завязкой. памятные еще по собственной службе, мотоциклетные перчатки с крагами, добротностью натолкнувшие на мысль, что это трофей. А вот про плащ тетка забыла, а я взял да и напомнил. После напоминания она суетливо повздыхала, и удалилась на свой склад, где долго хлопала дверцами каких-то шкафов и что-то недовольно бормотала, затем вынесла мне куртку. добротную такую брезентовую куртку с воротником из искусственного меха на манер тех, что у нас офицеры-танкисты раньше носили. Только у них была синяя, а тут защитного цвета. И воротник серый, как ушанка. — Вот, держи, английская, — пояснила она, — для танкистов. А плащей нет, это Пол Демьяны что-то попутал. И вот шлемы есть. — Все как в аттестате, — добавила она, выкладывая ребристый матерчатый танковый шлем темно-серого цвета. «Белья не выдаем. Мало. На базаре сам покупай. Да оно там и лучше». За плащ я решил не воевать. Куртка мне тоже понравилась. А то, что с одеждой проблемы будут, я уже усвоил, так что любому запасу был рад. Разве что насчет зимнего поинтересовался, на что получил ответ. «Рано еще, через пару недель выдавать начну». Потом со склада вещевого отправился в оружейный, который так и назывался тут, а вовсе не склад трав. чтобы узнать, что оружие на меня запишут, но выдадут после того, как на меня будут оформлены все документы и как я сдам норматив по стрельбе. «Иначе хрен тебе», — емко сказал из-за решетки немолодой мрачный дядька с черными усами, командовавший складом. «Будешь учиться сперва». «А где сдавать?» «На стрельбище». «Это здесь, но уже темно. Завтра отстреляешься». «И сборку-разборку сдавать тоже будешь». «Так что наставления учи, я тебе их тоже выдам». «Стой здесь». «Стою». Дядька направился в склад, откуда и вынес нечто меня удивившее. Я ожидал такого же ППШ, как у Федьки Теодора, или СКС, как у солдат. Но мужик выложил на столешницу недлинную винтовку с торчащим вперед стволом без пламя гасителя и с не слишком широким магазином, который он присоединил прямо у меня на глазах. «Карабин М1 американский», — прокомментировал он. «Никто их не хочет, но ты, как новичок, получишь. Все равно ничего другого нет». «А чего не хотят?» «Патрон слабоват для карабина. СКС его как бог черепах укроет, пояснил мужик. «А ППШ очередями шьет. Но ты не боись, на самом деле нормальный карабин. Очень легкий, прямо игрушка, стреляет метко». И, кстати, тут СКС таким как раз с него сделали, приказом наркома вооружений. В концептуальном смысле. Тоже магазин на 20, отъемный, тоже самозаряд. По проекту СКС на 10 патронов был из обоймы, А как по ленд-лизу от американцев эти карабины пошли, Так приказали переработать. «А вы чего, местный?» Это я, задумавшись, сморозил глупость, но мужик не удивился. Видать, на статус новичка поправку сделал. И сказал, «Тут местных нет. Мы сюда с приятелем пять лет назад попали, когда проводку в гараже чинили. А вот бумаг выше головы осталось. Почитал приказы». «Ага, понял. Револьвер еще получи», — добавил он, выкладывая на стол наган. «Это Лэнд Лис?» — удивился я. «Нет». «Но других нет. Сейчас нет», — пояснил он, когда заметил мой взгляд, направленный на его кобуру. «Вне всяких сомнений, ты опокоился кольт 1911. Рукоятку ни с чем другим не перепутаешь». «Девять миллиметров!» — тут я поразился малость. «Шесть патронов!» — удивление окрепло. «Гильза с дульцем!» — я, понимающе кивнул. «Барабан, понятное дело, не откидной!» — подвел он итог описательной части. «Ага». «Ну, наган как наган, разве что в калибре миллиметров больше, в барабане патронов меньше, ну и вид чуток отличается. В рукоятке что-то долы...» «Да и все, пожалуй, а так вполне обычный наган». «Кобура дерьмо. Или переделывай, или на рынке купи. Умельцы уже делают», — добавил мужик. лизовские хорошие, особенно если крышку на ремешок заменить. Но под наган они никак...» «Понял», — кивнул я, затем спросил. «А с патронами чего?» «А нахрена они тебе сейчас? Я же все равно ствола тебе не выдам. Гуляй так, покуда. Один просто не шляйся по темноте и к людям держись поближе. Заодно слушай побольше, чтобы не схарчил кто и не вселился. И все будет как надо. Не менжуйся. Противогаз можешь взять. Хочешь, носи. А хочешь, сумку от него пользуй. Он тебе по должности положен». «Ага, спасибо», — засмеялся я, принимая дар в зеленой брезентовой сумке. К Березаеву попал уже после окончания рабочего дня. Он специально меня дожидался. Сидел в полутьме, разгоняемой керосинкой, попыхивал трубкой, задомив кабинет так, что я чуть не закашлялся. Какой-то ядрёный у него табак, как кислотой по обонянию. «Закончил?» — спросил он у меня, начиная убирать бумаги со стола. «Ага, вроде всех обошел, ответил я, демонстрируя тюк с одеждой. «Ну и молодец. Тогда держи направление в общежитие. Улица Засулич, дом 14». в бывшем здании музыкальной школы. Приняв от него серую бумажку с кривовато отпечатанным текстом, я уточнил. «А добираться как туда? Я пока ориентируюсь так себе, то есть вовсе никак». «Пешком не надо уже, темнеет», — указал он черенком трубки на окно. «Так успеешь до заката, в принципе, но если заплутаешь...» «На пепелации езжай». «На чем?» «Автобус. Развозит сотрудников». Он глянул на часы. «Через двадцать одну минуту пойдет, как раз по двум адресам. Ну и ты с попутчиками. А там сразу к коменданту с направлением, понял?» «А он еще работает?» — спросил я, тоже посмотрев на часы, но уже с сомнением. «Не работает. Так дежурный за него. У нас везде дежурный, жизнь такая». На сём наша беседа и закончилась. Пристроив тюк с одеждой на подоконник в вестибюле, я стоял у серьезно зарешеченного окна возле компании из нескольких молодых мужиков, немилосердно куривших, и глядел на улицу через запотевающее стекло. Попутно отметил, что мужики сплошь вооруженные, кто с кобурой, а кто и с чем побольше, у кого ППШ, к виду которого мне никак не получалось привыкнуть, а у кого американские карабины, вроде того, что мне только что почти выдали. Болтали они о чем-то веселом, много смеялись, запуганными или прибитыми жизнью не выглядели, и я решил, что если бред у меня не закончится, то я здесь тоже как-нибудь проживу. пока дороги назад не найду». «О, пепелац!» — сказал один из мужиков, и вся компания потянулась к выходу. Ну и я за ними, подхватив вещь-мешок и узел. Пепелацем оказался довольно дряхлого вида трехосный грузовик ЗИС, громыхающий и одновременно с тем чихающий двигателем, у которого вместо обычного бортового кузова стояло что-то вроде автобусного салона. Дверь со скрежетом распахнулась, сидевший за рулем мужик в замасленном комбинезоне крикнул. «Можно садиться! Говори кому куда!» Остановок оказалось всего две, как Березаев и обещал. Жилой городок и общага. Водила покивал, и когда все уселись на жесткие дощатые лавки с такими же жесткими спинками, тронул свой пепелат с места. Тот заныл натужно, завонял выхлопными, но достаточно бодро покатил по улицам. «Новенький?» — спросил у меня усевшийся рядом со мной парень. Высокий, худой, но плечистый и жилистый. «Ага, сегодня провалился». «Не повезло», — усмехнулся он. «А я уже четвертый год здесь. Откуда сам?» «Из Москвы, если ты про город». «Про город», — подтвердил он. «Со слоями реальности тут разбираться бесполезно. С ними все очень сложно. Как сюда?» «В сарае закрыла. «А я у любовницы в доме в шкафу от мужа спрятался, прям как в анекдоте», — усмехнулся тот. Как представлю Литкину морду после того, как мужика своего спровадила, а я куда-то исчез. Так до сих пор смех разбирает. В портках хоть был?» — засмеялся я. «Ага, в мужниных». Я их с перепугу в руки с вешалки схватил. А кроме порток ничего и не было. И выкинуло среди зимы. «И как ты?» — удивился я. «А меня прямо в городе выкинуло. В пустом доме, возле самого периметра, аккуратно против КПП. Повезло. Паша меня зовут. Павел, в смысле?» «Володя». — Будем знакомы, — пожал он мне руку. — В общагу, как понимаю? — Ага. — Значит, у нас работать будешь. Фонарщики определили, естественно. — Фонарщики. Только объяснить забыли, что делать надо. — А тут и объяснять нечего, — засмеялся он. — Ездишь по графику, по пустым домам, и те места, куда свет не попадает, фонарем освещаешь. Ну и отбиваешься от того, что там успело завестись. Я лишь вздохнул, потом прокомментировал его объяснение. — Небо бы еще просветиться насчет того, что там обычно заводится. «Да, тварь всякая», — отмахнулся он. «Бывает с крысу, бывает с собаку, бывает и с медведя. Еще не телесная бывает, та и вселиться может. Причем всегда через глаза, так что без очков никак нельзя. Вот это все и надо истреблять. За одну травку темную, но она от света сама пеплом распадается. А бывает еще по вызовам гоняем, на манер пожарных». «Ага, понял. А о в личном составе как?» «Ну, как тебе сказать», — задумался он. Зимой больше, тьма крепнет, летом меньше. Бывает, что просто не везет. Две мобильные группы за последнее время здорово подвыбило. А бывает, что несколько месяцев никакой убыли в личном составе. А вот эта вся разведка, комендачи и прочее, они к таким делам никак? Задал я уже давно, крутившийся на языке вопрос. Помогают, бывает, но у них и других дел хватает. Разведка вне города действует, у комендачей периметр патрулирования с людьми война. С людьми, опешил я. А чего это, заняться больше нечем? А ты как думал, тут все ангелами становятся? иронично спросил он. Тут и конфликты интересов, и за ресурсы война, и вообще какая-то непонятная движуха пошла, говорят, последнюю пару лет. Вроде как даже секты завелись, живут, не пойми, где, и вроде даже тьмы не боятся, не трогает она их вроде как. В глаза светят из-за них? И из-за них тоже, подтвердил Паша. Его одержимых глаза чернеют, правда, у всех по-разному. Но это увидишь. Как пойдет инструктаж, так все на картинках тебе покажут. А чего хотят секты-то? А хрен его знает. Хотят чего-то, но нам о том не рассказывают. Но ты сам прикинь, тут же мир такой, как и там, по ту сторону. Тут и Америка где-то есть, и Германия, и Китай с Антарктидой. И всюду проваливаются. Как тут проблемам не быть? Это точно? Точно. Разведка-то катается до других областей добирается. А те, в свою очередь, еще до других. Так и расходится информация. Пепелац подскочил на колдобине так, что народ чуть со скамеек не послетал. Послышались веселые матюги и всякие пожелания водителю. У меня тюк улетел под переднее сиденье, пришлось доставать. «Паш, ты вот что скажи, в общаге этой самой поесть можно или как?» — побеспокоился я. «А то с утра не жрамши, в желудке волки воют. В буфете, хоть пожрать, а хоть и выпить». «В общаге выпить?» — удивился я, вспомнив студенческую молодость. «А что?» По вечерам шляться не очень принято, вот и разрешают. Они разрешали бы, так по комнатам бухали бы, какие проблемы? Свинья грязи, а человек водки всегда найдет. Но пожрать точно можно, точно, уверенно ответил Паша. Разносолов не обещаю, но бутерброды найдутся или пирожки какие, ну и чай там, молоко или чего покрепче. Ага, первая остановка. Пепелац медленно и тяжко затормозил. Дверь открылась прямо напротив ярко освещенной уже электрическим светом проходной. Где-то в отдалении тарахтел движок, и я сразу вспомнил предложение Фёдора. «А генераторы ведь точно здесь нужны?» Несколько человек, поднявшись со своих мест, пошли к выходу, быстро выбираясь из салона машины в освещенный круг. За окном совсем уже стемнело. «Тут семейные живут. У них вроде как квартирки», — пояснил Паша. «А мы холостые, по-спартански». «Общага мужская?» — полюбопытствовал я. «Ага, мужская. Женская в соседнем корпусе. Но тут запретов нет, разве что Нурик, комендант, от такой распущенности душевно страдает. Он у нас другого воспитания. Все в инстанции пишет, чтобы, значит, проход девкам запретить». Даже сам пытался, но по хлопотал от населения. Задний ход дал. «А зачем ему?» «Завидно, наверное», — пожал Паша плечами и добавил. «Или просто пускать за деньги хочет. Он у нас такой, сообразительный». Машина вновь тронулась с места, подсадив попутно двоих молодых парней. «Кстати, мне бы бритву еще купить надо, и там щетку зубную», — вдруг вспомнил я. «Это без проблем, прямо в буфете торгуют», — сказал Паша, после чего добавил. «Ну вот, три минуты, и мы на месте». Так и казалось. Ровно через три минуты машина въехала в открытые ворота, ведущие в типичный школьный двор, сейчас довольно ярко освещенный до самого крыльца с балюстрадой. Три этажа, примитивные барельефы со всякой музыкальной символикой. Надпись под крышей, заметная даже сейчас. Первая городская музыкальная школа имени второго Коминтерна. Я попытался вспомнить, когда был Коминтерн первый, ей не вспомнил. «Все, выходим», — поднялся Паша, подталкивая меня к выходу. На улице было по-прежнему холодно, промозгло, поэтому все сразу резко почесали к дверям, втягивая голову в плечи. Хотя в салоне пепелаца жарко тоже не было. Отапливать его никто не планировал. Я взбежал по выщербленным ступенькам, толкнулся в стальную тяжелую дверь, пытавшуюся вернуться на свое место на пружине, и словно в своей школе оказался, в которой учился до десятого класса. Вестибюль, колонны, за ними коридор, правда, отделенный серьезной решеткой от вестибюля. По бокам у нас раздевалки были, а здесь такая только с одной стороны. С другой — привычная уже клетка-дежурка, рядом с ней дверь с табличкой «Комендант комплекса». А Разбердыев, Нурберды Дурдыевич. «О как!» — только и сказал я, восхищенный, прочитав табличку. Слышавший звук дежурный, сидящий над кроссвордом, негромко хмыкнул. «На месте, комендант?» — спросил я его. «Ага, пока на месте, заходи». Постучавшись, ждать ответа не стал, а дверь попутно, вытаскивая из кармана предписание на заселение. Товарищ Разбердыев!» Среднего роста, коротконогий, сухощавый мужик с длинным, смуглым лицом и черными, короткими волосами обернулся ко мне от шкафа, в котором что-то искал и спросил. «Чего хотели? «Пожить, типа», — доложил я, протягивая бумагу. Тот кивнул, взял ее, прищурившись, поднес к свету. Я попутно разглядел его повнимательней. На ногах сапоги хромовые, сглаженными голенищами, синие комсоставовские бриджи. Дорогая и наглаженная до хруста, коверкотовая гимнастерка без погон. Подворотничок на фоне темной шеи пугает белизной. Есть подозрение, что большую часть своего времени комендант уходу за собой посвящает. И форму любит. Генералом себя в ней чувствует. И одеколоном от него несет немилосердно. «Ага, фонарщик!» — удовлетворенно заключил он, складывая бумагу. «Оружие получил?» «Нет пока». «Как дадут, сразу дневальным заступишь», — объявил он мне радостно. «Чего это? Дневальный все ходят. Положено», — объяснил он. «Только без оружия. Такой дневальный, как овца. Кушай его, кто хочет». Понял Нурберды овец. Тут я растерялся и почувствовал желание повторно взглянуть на табличку. У меня уже и фамилия коменданта из головы успела выветриться, не то что невыразимое отчество. «Э, Нуриком зови, не старый, да?» — сказал он небрежно, но вполне величественно махнув рукой. «Овец не зови, баран не зови. Ты какого года?» 65 пятого». «Вот, ровесники, я 68 восьмого даже. Но тут уже три года», — блеснул он знаниями математики. «Сам откуда?» «Москва». «Я из Ашхабад. В Москву командировка приехал. Бритоголовые погнались. Я от них в темный подъезд спрятался. Они за мной. Там дверь в подвал. Спрятался там, а потом прямо сюда вышел. Теперь комендант», — погордился он напоследок. «Повезло», — позавидовал я. Что повезло, везет баран, когда не его на шашлык пускают, а другого. А меня за заслуги назначили. Сам глава администрации приказал. Ух ты, только и сказал я, тщательно изображая зависть. Ладно, третий этаж тебя заселю. Вторая комната, второй пенал. Чего второй? Комната. А после комнаты? Пенал, пояснил комендант Нурик с интонации с какой с детьми, говорят. Ты что думал, тут гостиница такой, горничный, морничный, завтрак носит? «Школа был, классы большие, их поделили. По три живут. Но вас пока два будет. Один сосед твой погиб недавно, тоже фонарщик был. Ключи держи, пошли в коптерка. Я тебе белье дам. На неделю аккуратно надо, понял? Тут как армия». Как в армии и было, и одеяло шерстяное с тремя полосами, и плоская подушка, и два вафельных полотенца, и даже тапочки, не шагу назад, с номером на них, нанесенным по трафарету. Со всем этим барахлом поднялся по лестнице, прислушиваясь к звукам и запахам вечернего общежития. Откуда-то явно тянуло жареным мясом, вызвав очередной приступ слюноотделения. «Ладно, если буфет открыт, то недолго терпеть осталось, аванс мне выдали».